После долгного изгнания возвращались птицы. Они занимали прошлогодние гнезда на деревьях, в кустах, по берегам речушек и болот. Животные стряхивали с себя зимнюю дрему, и их тела снедал новый голод, любовный. Эско, которому не находилось кобылы для случки, неумолчно и свирепо ржал днем и ночью. Мощные призывы весны так распалили коня, что он не мог устоять на месте. Однажды утром он вырвался из рук Виктора Фландрена и Жана Франсуа, которые запрягали его в повозку. Был ярмарочный день, и Виктор Фландрен собирался в город с сыновьями. Эска опрокинул обоих мужчин вместе с повозкой, которая повалилась на бок, и выскочил на середину двора, распугав домашнюю птицу, с кудахтанием брызнувшую во все стороны. Потом он загорцевал на месте перед крыльцом дома, барабаня копытами по булыжнику и мотая тяжелой головой, будто в колдовской пляске. Его хриплое гортанное ржание звучало так необычно, словно исходило от какого-то доисторического зверя, скрытого в горячем теле жеребца. Привлеченная этим переполохом Мелани выбежала из кухни, на ходу вытирая передником обсыпанные мукой руки. Она не успела отступить. Одним ударом копыта Эско вбил ее в ступени крыльца, и она рухнула на камень, точно сломанная кукла, бессильно раскинув руки, а передник накрыл ей лицо. Эско взвился на дыбы и все с тем же призывным ржанием поскакал к амбарам. Золотая ночь бросился к крыльцу. Жан-Франсуа железный штырь ковырял следом хромая и держась за поясницу. Мелани не шевелилась. Она безжизненно покоилась на ступеньках, свесив вниз руки в белой муке. Ее лицо по-прежнему скрывал серый в лиловых цветочках фартук, а ноги в собо как-то нелепо задрались кверху. Подбежали и четверо детей. Прижавшись друг к другу, Изумленно разинув рты, они с ужасом глядели на мать. Виктор Фландрен откинул фартук с лица Мелани. У нее тоже был широко открыт рот, а немигающий напряженный взгляд узких черных глаз был острее обычного. «Больно», — простонала она, не в силах даже повернуть голову. Марго было заплакала, но сестра тотчас одернула ее. — Молчи, дурочка, ничего такого нет, мама сейчас встанет, — заверила Матильда. — Ну, ясное дело, встанет, — отхватил железный штырь. — Мать у вас крепкая, что надо. Однако говорил он неуверенно, и глаза его медленно наливались слезами. Виктор Фландрен бережно обхватил плечи Мелани. Жан-Франсуа взял все за ноги, и они приподняли ее. Мелани испустила такой пронзительный вопль, что они оба чуть не выронили ее. Марго побежала в дальний угол двора, уже не сдерживая рыданий. Огюстен, деревянно выпрямившись, стоял рядом с братом, который крепко до боли, сжимал его пальцы. Наконец, мужчины с трудом донесли Мелани до комнаты и уложили на кровать. Ее лицо так мертвенно побелело, что казалось тоже обсыпанным мукой. Мелани не спускала глаз с Виктора Фландрина. В ее взгляде горела мольба. Он выражал и гнев, и желание, и страх, и отчаяние, и боль. Она пыталась заговорить, но вместо слов изо рта вырывался только невнятный хрип. Взмокшие пряди облепили ее щеки-виски и шею.